Однако сегодня мне не было до них дела, моя задача состояла в том, чтобы подняться на вершину снежной горы М и как можно быстрее починить себе ледяную принцессу, если возможно, то до завтрашнего восхода солнца. Не стоило медлить. Вы собираетесь взбираться на гору? мистажор, такие грубые методы меня не интересуют. У меня был богатый опыт первопрохождения, я знал много личностей, живущих в уединении у подножия этой горы, и был здесь кое-кто, способный ускорить мое путешествие». Неподалеку от деревнике находилась одинокая бревенчатая хижина. На лужайке рядом была клумба с цветами и небольшой пруд, а на заднем дворе несколько фруктовых деревьев. В том домике жил молодой охотник, взявший в жены Эльфику. Однако на охоту он не ходил, потому что... Раса дракон, уровень 505. Специализация охотник, состояние, мимикрия, сон.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 То же самое относилось и к эльфийке, которая делила постель с превратившейся в человека драконом. Если бы грудь эльфик была не пустыни Сахара, а скалистыми горами, тогда ведущие расы континента фантазии были бы эльфы, а не люди. И это не просто гипотеза. У эльфик средняя продолжительность жизни, которая составляет 5000 лет, а пассивный навык не давал им стареть. Месячные были почти до самого дня смерти. Представьте, если бы они рожали одного ребенка за другим на протяжении всего этого времени. Людям нечего было бы противопоставить, хм, если так подумать, Может, проблема не только в груди? За эти 11 лет я видел много эльфий, которые связали свою жизнь с представителями других рас. Как же на этого дракона? Скорее всего, проблема была на стороне эльфийских мужчин. Преждевременное семизвержение или импотенция? В общем, передо мной была не совсем обычная парочка. А кто ты? Почувствовав холодный ветер, который ворвался в помещение через широко открытую дверь, дракон проснулся, но моя рука была быстрая, и я схватил его за горло. «Мастер!» воскликнул удивленный эльфийка, проснувшийся следом.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 «Дракон! А дракон появился! Неужели этот белый дракон? Быстрее, разбудите героев!» Тем не менее, дракон это дракон, и жители деревни Ке тут же подняли шум, увидев издалека его внезапное появление. Хоть он и был крошечным по моим меркам, я понимал чувства жителей деревни, потому что драконы считались сильнейшими существами этого мира, даже если это был жалкий 505 уровень. Все дело в том, что уровень у драконов работал немного иначе.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 Я подождал, иначе он мог бы забыть, как вернуться к первоначальной форме. А теперь... Посмотри мне в глаза. Белый дракон задергался, однако это жалкое сопротивление было бессмысленным. Он был под моим контролем. Опусти голову. Белый дракон, у которого остались лишь базовые инстинкты и страх передо мной, тут же повиновался моему приказу. С точки зрения обычной специализации, я только что приручил пять драконов. Интересно, считается ли это достижением?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 Я знал, о чем говорю. Ведь у святой Иг мозги были промыты на процентов. Просто рационально цени свое нынешнее положение и вернись к нормальной жизни. Вперед! Пегу! Белый дракон широко раскинул три пары своих крыльев и поднялся в воздух. Если будет время, надо будет собрать дракона всех цветов. На вершине снежной горы М находились заледеневшие фигуры, искатели приключений, покрытые снегом. Была ошибка думать, что раз жительница этих мест была прекрасной принцесса, сюда приходили лишь похотливые мужчины. Если внимательно осмотреть кладбище ледяных скульптур, то можно было заметить, что женщин здесь было больше. Застывших во льду женщин можно было разделить на две группы. К первой группе относились женщины, которые повсюду следовали за мужчиной, собравшись Бегарем Этот мужчина добирался до ледяной принцессы, и она истребляла весь их отряд, который состоял лишь из одного мужчины и множества женщин. Они погибали, потому что следовали за этим безумцем. Ко второй группе относились женщины, испытавшие зависть и ревность к ледяной принцессе. Если мужчина, представляющий северный континент, был мудрец, то женщина – ледяная принцесса. Так что с момента их рождения женщин вечно сравнивались с ледяной принцессой по таланту, внешности, происхождению и так далее. Поэтому многие женщины считали ледяную принцессу бельмом на глазу. А что насчет мудреца?